хлеб 100 г, масло горчичное или масло с хреном 10 г, ветчина 60, огурец или помидор солёный 50 г. Вот и омлет с творогом, сыром и помидором. Творог растереть, добавить молоко или сметану, посолить. В творог можно добавить морковь, зелень или томатное пюре. Творог положить на хлеб толстым слоем, сверху украсить полоской сыра и ломтиком помидор. хлеб 100 г, масло 10, сыр 40, помидор, морковь, томат-пюре по вкусу. Бутерброд с яйцом. Ломтик белого хлеба намазать майонезом, сверху положить колечки варёного яйца, посыпать рубленным зелёным луком или укропом, немного посолить. Хлеб 100 г, майонез или масло 10, одно яйцо, лук зелёный или укроп, соль по вкусу. Бутерброд со шпиком. Ломтик ржаного хлеба намазать горчичным маслом, сверху положить ломтик копчёного шпика и тёртый хрен. Хлеб 100 г, масло горчичное или яичное 10 г, шпик копчёный 50, хрен тёртый 15 г. Бутерброд с редькой. Ломтик ржаного хлеба намазать селёдочным маслом, затем толстым слоем тёртого хрена, смешанного со сметаной. Сверху положить кружочки редьки. Хлеб 100 г, масло селёдочное 15 г, редька 30, хрен, заправленный сметаной 20 г. Бутерброды с зеленью. Вымыть, обсушить, промокнуть чистым полотенцем зелень петрушки или укропа, очень мелко её порезать и добавить в сливочное масло или бутербродный маргарин. Тщательно растереть массу. Нарезать ржаной хлеб тонкими ломтиками и намазать маслом с зеленью. Сверху бутерброд можно украсить двумя-тремя кружочками свежего солёного или маринованного огурца. Хлеб 100 г, масло сливочное или маргарин 15, огурцы солёные 25, зелень укропа петрушки 20, соль по вкусу. Зелень в чёрствой булке. Засохший хлеб или булку разрезать на куски толщиной 2,5-3 см. С каждого куска срезать корки, сделать в нём углубление, вынуть мякиш. Смочить каждый кусок в молоке, в углубление положить кусочек сливочного масла, мелко нарубленную зелень, укроп, петрушку, зелёный лук и выпустить сырое яйцо, посолить, посыпать тёртым сыром. Запекать куски булки на противне в духовом шкафу. Подавать горячими, сверху ещё посыпать зеленью. В углубление, сделанное в хлебе вместе с зеленью и яйцом, можно положить ломтик помидора. Хлеб 250 г, молоко 0,5 л, масло сливочное 10 г, зелень 15, одно яйцо, сыр 10 г, помидор 30, соль по вкусу. Бутерброд со сладким болгарским перцем. Ломтик ржаного хлеба намазать маслом, припустить перец, очистить от кожицы, положить на хлеб, украсить рубленной зеленью петрушки. Хлеб 100 г, масло сливочное 10, перец болгарский 70-80 г, зелень 5 г. Бутерброд с плавленым сыром и жареным луком. На ломтик пшеничного хлеба положить сыр по размеру хлеба, поставить в духовой шкаф на 5-6 минут. Нарезать лук, обсыпать мукой, обжарить в жире до образования золотистого цвета, положить его на плавленый сыр. Хлеб 100 г, лук 50, сыр 60, масло растительное 100, мука 10 г. Бутерброд с синими баклажанами. Баклажаны помыть, срезать плодоножку, нарезать кольцами толщиной 5-6 см. Посолить, поперчить и обжарить в жире. Положить на пшеничный хлеб. Пасе поделенью и толчёным чесноком, сверху положить жареный лук. Хлеб 100 г, баклажаны 170 г, лук репчатый 50, масло растительное 150 г, зелень, перец, чеснок, соль по вкусу. Напитки к бутербродам. Поскольку бутерброды готовят из сравнительно сухих продуктов, к ним всегда нужны напитки: соки, молоко, свежий или кислой чай, кофе, какао. Напиток должен дополнять бутерброд, подчёркивать его вкус. Так, к солёным бутербродам подходят овощные соки, к сладким сладкие смешанные напитки и соки. Кофе и чай пьют с не острыми бутербродами.